Зачем тебе деньги? Тебе, уроду, всё равно ни одна баба не даст. Стёкла девятки, конечно, были плотно закрыты. Гаишник увидел только, как у Антона шевелится губы и шутейно отслютовал ему в ответ. Как-то раз они с Наташкой ехали мимо из поздних гостей, этот гад их остановил и хищно принюхался, пришлось доставать псиву и знакомиться. Теперь постовой считал Антона своим приятелем и чуть ли не подопечным.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 И затащившейся половины ещё 3 года перекладывал бумажки, пока наконец доверили настоящее дело. Если справится, обещали сделать старшим опером. И после против всех обыкновений и затянувшейся беспросветной ночи, в которой тускло тлели 4 капитанских звёздочки на погонах Антона, могла бы войти яркое утреннее майорское звезда звезда пленительного счастья.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 Выставив Ломакина в коридор, полковник хлопнул дверью не громко, но вполне красноречиво. Антон прислонился к стене, отдышался, проморгался и вспорол конверт ключом от своей съёмной квартиры. Внутри было достаточно денег, чтобы выкупить её немедленно, и ещё осталось бы на машину поприличнее. У Антона потемнело в глазах, и он тихонько пополз по стенке вниз.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 Всю свою жизнь, а вернее, полжизни и ещё 3 года он взяток не брал. Не брал у гастарбайтеров их замусоленные копейки, не брал мокрые пятисотенные у усатых азербайджанцев на базарах, не брал припрошённые доллары у братков в боевой раскраске, когда они пытались заказать шашлык в КПЗ, вообще не брал. Смешно, конечно, звучит. Но Антон верил в то, что милиционер должен быть честным.